СНМ Продакшн 2009 представляет Последний день лета Предпоследний день лета, 30 августа, 2009 год, воскресенье, вечер. Подходил конец лета, приближалась учеба, отдыхать оставалось лишь один день. В предпоследний день мой друг Владик уезжал домой, в Россию. Провожал я его возле подъезда, где он проживал почти все лето. Я помогал ему и его маме загружать вещи в машину их знакомого. В то время, пока я помогал им, я вспоминал те лучшие моменты, которые мы провели вместе с Владиком. Их было очень много. Например, когда мы отправились на электричке в дзиндере, обратно шли пешком по морю. А, да, кстати, помимо нас были Эва и Лена. Тогда мы классно привели время. Все больше и больше меня терзали в воспоминаниях. Пока я вспоминал, работа была закончена. Пора было прощаться. Ну что ж, Владик, начал я. До следующего лета? До следующего, ответил он. Мы пожали друг другу руки. Я попрощался с его мамой. Когда они сели в машину... Он открыл окно в двери. «Слушай, Макс, ты только её не бросай». «Постараюсь», — ответил я ему. Машина уехала. Я немного постоял и затем пошёл домой. Последний день лета. Где? Где я? Вокруг меня было белое пространство. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» никто не отвечал и что теперь подумал я про себя я стоял на месте и не шевелился я чувствовал что что-то должно случиться вдруг я услышал чьи-то шаги шаги были очень тихими кто здесь громко спросил я никто не отвечал внезапно я услышал кашель я оглянулся назад и Вновь тишина. Я повернулся обратно, и перед мною стоял какой-то человек. Я был в недоумении. «А вы кто?» – удивился я. «И что я тут делаю?» «Время истекло, не так ли?» – обратился незнакомец ко мне. «А что вы хотите от меня?» – испугался я. «Помочь вам. Мне? Чем? У меня все в порядке». Неужели? А если я скажу, что знаю, как вернусь всех вас обратно в прошлое? Чушь какая-то! Просто поверь мне, и я смогу осуществить это. Зачем вам это? Возмутился я. Чтобы ты смог исправить ошибки, совершенные в прошлом. И какие, например? Спросил я. Ну, например, остаться с Андрой. Я замолчал. А еще, ты сможешь заранее подружиться с Эвой, Леной, Юрой, а также с художницами и с многими-многими другими. Спокойно сказал незнакомец мне в лицо. То есть, начать все заново? Не просто заново. Все это произойдет гораздо раньше, если ты, конечно, постараешься. «И, и, и всё?» — спросил я. «И всё. Но не всё. Прежде чем ты вернёшь всех обратно в прошлое, тебе придётся слегка потрудиться». «А?» — удивился я. «А о чём это вы?» «Хм, вас всего 35». «Верно?», Верно — ответил я. «Вернутся только 26, включая тебя. А остальные 9 им не суждено». Подождите-ка, вы же сказали, что я могу вернуть всех... всех? Всех? Ну, избранных, а их только 26. Я ничего не сказал. Если ты хочешь вернуть себя и остальных в прошлое, тебе придётся завоевать доверие каждого из них. К примеру, ты завоёвываешь доверие Лены, после чего у тебя в руке появляется небольшой камень, ее любимого цвета. Ты сжимаешь камень, и он подпитывает твое красноречие. И так с остальными, кроме девятерых. Но чтобы упростить задачу, я назову тебе неизбранных. Это Сандра, подруга Эвы, Женя, это друг Гоши, Дарк, Сокол, Атя, Симона, Вика, Оля, не художница, и Макс Ринга, после того, как ты овладеешь довериями 26 человек, я дам тебе дальнейшие указания. У тебя всего-навсего один день. Один. Я проснулся в поту. Что? Эх, это был только сон. Вдруг я увидел возле подушки конверт. Я взял его и вытащил из него листок бумаги. Я начал читать. Что что за черт? Это был не сон, это был не сон. Ева и Лена. 31 августа 2009 год. Понедельник. Утро. Звонок в дверь. Я открываю. На пороге стояла Лена. Чао. Поздоровалась она со мною. «Привет, заходи». Лена зашла. «А Эва у тебя?» Спросила она. «Как видишь, что нет?» Улыбчиво ответил я. «Во сколько мы должны быть в бассейне?» Спросила Лена у меня. «После 9 часов, а сейчас только 840 А Эву ждать еще минут 10 а пока можно посидеть у меня». «Ладно». Мы пошли в мою комнату. А у тебя игра Ранетки осталась? Спросила Лена. Конечно. Включить? Да. Лена села в кресло. Я запустил игру. Неожиданно в руке появился камень. Я отвернулся от Лены, открыл руку и посмотрел на него. Камень был фиолетового цвета. Я сжал его и И вдруг я ощутил что-то в себе. Словно я наполнялся энергией. Я открыл руку. Камня не было. Это правда, произнес я. Ты что-то сказал? Спросила Лена. Не-не. А, -а, а не туда вожала! Воскликнула Лена. Раздался звонок от моего мобильного телефона. Позвонила Эва. Я ответил, алё, привет, Макс. А, а, а Лена уже у тебя? Да, а, дай её мне. Лена, тебя Эва. Чао, Эва. Хорошо, я ему скажу. Да, угу. хорошо. Лена дала мне телефон. а Так, Эва уже в пути, и ещё, она предложила вместо бассейна посидеть у тебя. Ох уж это Эва, сказал я Лене. Раздался в звонок в дверь. «Это, наверное, Эва», — сказал я. Я открыл дверь. На пороге стояла Эва. «Привет. Э, ничего, что мы побудем у тебя, а то мама в бассейн не отпустила». «Да нет, ничего. Все в порядке. Заходи». В коридор пришла Лена. «Чао, Эва». «Привет». Эва зашла. В руке появился камень. Я немного приоткрыл руку. Камень был желтого цвета. Я сжал его и улыбнулся. Художницы! Да, мам. Я у Макса. Эвка тоже тут. А её мама не отпустила. Сейчас? Ладно. Лена положила трубку. Слушайте, вы со мной дойдёте до моего дома. Конечно, ответил я. А я осталась тут!» — шутливо сказала Эва. Я посмотрела на Эву. «Ладно, ладно!» — сказала она. «А мы ж потом вернемся?» — спросила его у меня. «Поживем, увидим!» — ответил я. Мы оделись и затем направились к Лене. Возле стадиона мы встретили художниц. «О, Макс!» — произнесла Лиза. Художницы направились к нам. А, Лена и Эва, вы пока езжайте на моем велике. Мне надо переговорить с художницами. Ладно, только никуда не уходи, строго сказала Эва. Эва, быстрее, меня мама убьет, если вовремя я не появлюсь, кричала Лена. Эва и Лена уехали. Я подошел к художницам. «Привет, Оля, Лиза, Бублик, Симона, Аня, Атя, Каролина и Вика», — сказал я. «Это твой жуткий кошмар», — произнесла Каролина. «Теперь мы все в сборе». «Вижу», — радостно сказал я. «Художницы начали вытаскивать из карманов шишки». «Опа!», — воскликнул я. «Так, девочки, кидаем по очереди». Спокойно сказала Аня. Аня кинула в меня шишку, после чего у меня в руке появился голубой камень. Я сжал его. Оле и Лизе тоже принадлежали камню голубого цвета. А Бублико – камень черного цвета, а Каролине – розового. Атя, Симона и Вика оказались людьми без судьбы. Пока я воевал с художницами, а именно, обкидывал их шишками, Эва уже вернулась на стадион. Я подбежал к Эве. «А где Лена?» – спросил я. «У нее домашний арест». «Из-за чего?» – спросил я. «Из-за тебя» – грустно ответила Эва. «Истребитель Леана и Сандра». Ева закричал истребителю. Ева отвернулась от меня. "О, свейки", поздоровалась Ева. Ева подъехала к истребителю. "А кого ждарат?" спросил истребитель. "Никого и паши. А я, а товары из Нестара Бумбо", спросила Ева. "Ну, манслинкум сиетели с, с маяном. Эва обратилась ко мне. «Макс, а можно Эве возьмите твой велосипед?» «А зачем?» – удивился я. Неожиданно из-за угла выходит мама Эвы и Лиана. «Макс, прячься!» – воскрикнула Эва. Я подошел к художницам. «Поболтаем?» – предложил я. «Свейки, мама!» «Свейки!» «Компедршис ританис!» — спросила мама Эвы. Эва посмотрела на Лиану. — Эви ей! — ответила Эва. — Скайдри. Мамо, ай свару павстайгат? — спросила Лиана у мамы. — Я. у Эва. Пять девым стундам юм свайн будь майас. — Лаби! — ответила Эва. Мама Эвы ушла. Эва, Лиан и Истребитель подошли ко мне. «Так не может больше продолжаться!» Возмутилась Эва. «Я знаю, знаю!» Ответил я. «Есть игры?» Спросил истребитель у меня. «Да!» Ответил я. В руке появился камень красного цвета. Оставалось завоевать доверие Лианы. Как вдруг раздался звонок из кармана Эвы. Она вынула телефона «Халло!» «О, чао, я, эсар Максу, Ляну, а, аревью. А мы?» — возмутилась Оля. «Он ар художницам стадиона. Лаби, мэстэ вигайдисим». Эва положила трубку. «Акасу зван я?» — спросил истребитель. «Сандра!» — ответила Эва. Истребитель подошёл ко мне. «Пересылай игры!» «Да-да-да», — да, сказал я. Прошло минут пятнадцать, на стадионе появилась Сандра. Её доверием я завоевать не мог, ибо она тоже была человеком без судьбы. «Свейки, Сандра!» – поздоровалась Эва. «Свейки». Тем временем Лиана подошла ко мне. «Макс, а у тебя есть 25 сантимов?» Я улыбнулся. «Да? А зачем тебе?» спросил я у Лианы Ну, из грибу ноперт салдуйму. Нудзо. Я вытащил из кармана 25 сантимов и отдал их Лиане. В другой руке появился камень желтого цвета. Лиана обратился к Эве. Эва, Макс Мандева, 25 сантиме, сайзышу устой вайкало у ноперкшу сеф саундаюму. "Упраси наудас!" возмутилась Эва. "Я заступился за Лиану. Это я ей предложил", сказал я Эви. Эва не отвечала. "О, привет, археолог", обратился я к Сандре. "Макс!" возмутилась она. "Саша!" "Эй, Макс!" закричал кто-то мне. Я глянулся. И впереди шла Саша. «Чао!» – бодро поздоровалась она с нами. «Привет!» – сказала Эва. «Хеллоу!» – сказал я. Эва посмотрела на Сандру. «Сандра, это Саша!» «Саша, это Сандра!» «Привет!» – поздоровалась Саша с Сандрой. Сандра не отвечала. Истребитель Ильяна подъехали к нам. «Привет, Эвия!» «О, Саша, привет!» «Ну что?» – произнес я. «А где остальные?» – спросила Саша. «Остальные спят», – ответил я. «А Марк?» – удивилась она. «О боже, не упоминай это имя!» – вздохнула Эва. «Ладно, а Евик?» – Эва злобно посмотрела на Сашу. «А, да, Макс, а сколько времени?» «Почти десять пятьдесят». «Мне надо срочно домой!» «А ты же только пришла!» – удивилась Эва. «Знаю, знаю! Я все утро без телефона гуляла по морю и совсем забыла выгулять искру!» «Блин, ну кто-нибудь меня может довести до дома?» – спросила Саша. «Макс может!» – ответила Эва, указывая пальцем прямо на меня. Ну, «Да без проблем! Вот только пусть Эве!» А даст мне велосипед. Эй, Минджа, зарычала Эва. "Ко?" возмутилась Эвия. "Над шорпу, Максом Ваяк, а изве Сашу у смаям!" кричала Эва на весь стадион. "Эвия, быстрее!" В возмутилась Саша. Эвия подъехала до тритини. "Йотасир не тавс", сказала Эва Эвии. «Лаби, лаби», Эви отдала мне велосипед. Саша села на сиденье, и мы тронулись с места. В руке появился камень желтого цвета. «Я сделал то, что должен был сделать». «Данила и Андрей». Мы подъехали к воротам. «Спасибо, Макс, я бы пропала без тебя». Я буду ждать здесь, сказал я ей. Хорошо. Саша побежала домой. Пока я ее ждал, неожиданно я почувствовал прикосновение руки к моему левому плечу. Я обернулся и увидел перед собою Данилу и Андрея. Привет, Макс. О, какие люди. Здорово, Данила. Мы пожали друг другу руки. «О, и маленький Андрюся!» Мы также пожали руки. «Ах, Макс, хорошо, что мы на тебя наткнулись. Нам нужно срочно в магазин, чтобы купить баллончик. Ты сможешь отвезти нас двоих, если тебе не трудно?» – спросил Данила у меня. Я вынул телефон из кармана и позвонил Саше. «Алло, слушай, со мной стоят друзья». и они просят меня помощи. А кто именно? Э, Данила и Андрей, мне надо довести их до магазина. Ну хорошо, а я пока погуляю со, со своей собакой. Хорошо, как только я освобожусь, я тебе звякну. Ладно, до встречи. Я положил телефон обратно в карман. Ну что, в путь? Воскликнул я. В кармане появился камень синего цвета, который принадлежал Андрею, и оранжевый, принадлежавший Даниле. Я сделал то, что было необходимо сделать. Хомяк, Юра, Гоша, Женя, Марк и Макс Ринга. После того, как я довез Данилу и Андрея до торгового центра, Я сразу же направился к стадиону. По пути раздался телефонный звонок. Звонила Саша. Макс, я тут должна помочь бабушке, так что я выйду ближе к вечеру. А, ну ясно, тогда ты мне позвонишь, ладно, а та. Я положил телефон, и вдруг опять раздался звонок. Звонил хомяк, я остановился. «Алё, это мистер Макс?» «Возможно». «А вы сейчас где?» «Я сейчас еду к стадиону». «Отлично, мы сейчас подойдём». «Что значит мы?» «Я, Юра, Гоша, Женя, Евик...» «Ой, прости, Марк и муж Эвы, Макс Ринга». «Круто!» — обрадовался я. Я улыбнулся и помчался к стадиону. «Эй, вы!» — крикнул я. Все поздоровались со мной. Ю. «Ну что, Макс, ты уже сделал наш новый фильм?» – спросил Юра у меня. «Да». «О, отлично! Все к Максу!» «А вам повезло, что мои предки уехали в гости с ночёвкой!» Обратился я ко всем. «Странно, якобы я завоевал доверие каждого. Однако почему у меня не появился ни один камень?» – подумал я про себя. как вдруг в моей голове появился голос того человека. «Ты завоевал доверие каждого, однако тебе надо побеседовать с каждым, после чего ты получишь свое». Я принялся за дело. «Макс, как твоя жена?» – спросил я с улыбкой. «Все, убью!» Камень не появился, потому что Макс Ринга – тоже был человеком без судьбы. После того, как я еле-еле оторвался от Макса, я приступил к Гоша и Жене. «А вы посмотрели тот мультик «Лови волну», который я записал вам на диск?» «Да, прикольный мультик», — сказал Гоша. «А мы с ним ночью смотрели», — добавил Женя. В кармане появился камень красного цвета, который принадлежал Горше. Однако Женя был таким же, как и Макс Ринга, человеком без судьбы. Я обратился к Хомяку и Юре. А как вы съездили в Белоруссию? Отлично, ответил Юра. Супер, добавил Хомяк. Появился камень черного цвета, который принадлежал Хомяку. Камень синего цвета Юре. И напоследок я обратился к Марку. «Я Марк! Ты Марк! Мы Марки!» «Ах ты!» Марку принадлежал камень зелёного цвета. После того, как я впитал энергию каждого камня, мы направились ко мне на просмотр моего нового фильма, который мы снимали ровно месяц. Денис, Эрвин и Микус. Алло. сказал я. «Здорово, Макс! А ты знаешь, что я уже в Каугуре?» А кто звонит? «Дениска!» «А, здорово! Ха! Ты в Каугуре? Круто!» «Да, слушай, Макс, а можно тебе в гости? А то мне нечем заняться». «Да, без проблем. Вот так у меня тут Хомяк, Гоша, Женя, Марк, Макс и Юра. Догони их всех!» «Легко сказать». «Короче, я тебя жду. Давай! До встречи!» Я положил трубку. «Так, все, ребята. Звонила моя мама. Надо срочно расходиться». Обратился я ко всем. «Ну а ты вообще сегодня выйдешь?» – спросил хомяк. «Конечно». Через пять минут все разошлись. Как неожиданно, кто-то позвонил в дверь. «Это был Дениска. Я открыл дверь». На пороге стоял сам диск Кодиаков и вместе с ним Микус и Эрвин. «Здорово, Макс!» — воскликнул Денис. чё Макс!» — спокойно сказал Микус. «А мы к тебе!» — сказал Эрвин. «Ну, чего же вы ждете? Заходите!» «А у тебя GTA IV осталось?» — спросил Денис у меня. «Разумеется!» — ответил я. В руке появился камень красного цвета. «Макс, а ты можешь мне передать все свои переводы?» – спросил Микус. «Ну да». В руке появился камень тоже красного цвета. Оставался Эрвин. «У тебя есть GTA IV?» – удивился Эрвин. «Ну да, Дениска уже играл в нее». «Денис, первым исполним ШУС». Обратился Эрвин к динису Эрвину принадлежал камень красного цвета. Дайник, Эдгар и Анрис. Мы до сих пор играли в GTA 4. Как вдруг мне позвонил Анрис. Я ушел в другую комнату. Да, привет, Макс. А к тебе можно сегодня? Да. Я посмотрел в потолок, подумал и продолжил разговор. «Нет, не сегодня. У меня сейчас родители приедут, так что давай завтра». «Ладно, а ты гулять будешь?» «Ага, если что, я буду на стадионе». Я положил трубку и затем обратился к ребятам. «Слушайте, давайте уже расходиться ну возмутился у Просто сейчас приедут мои родители. Эрвин и Микус пошли к Денису, а я направился к стадиону. Анрис был уже там. Вот чёрт, как не завоевать его доверие? Подумал я про себя. Это будет нелегко. Неожиданно подул сильный ветер. Я увидел, как в воздухе кружилась бумажка, похожая на деньги. Я решил убедить, убедиться в этом, и я оказался прав. Это были деньги. Впервые я нашел 10 латов. «Ха -ха Обрадовался я. Андрей, смотри! Я десятку нашел! Круто! На горизонте появился Эдгар и Даник. Я помахал им рукой. Эй, Эдгар, сюда! заорал я во весь голос. «Привет, Макс!» – поздоровался Даник. «Чао, Макс!» – поздоровался Эдгар. «Я показал им свою десятку!» «Прикол! Макс нашел 10 ланатов!» – сказал Андрис. «Правда?» – удивился Эдгар. «Мне бы так!» «Ну что, может, сходим в магазин?» – предложил я. «Ну давай!» – ответил Эдгар. «В обеих руках?» появились камни красного цвета, которые принадлежали Эдгру и Данику, и я сжал каждый, как обычно, после чего появился снова камень красного цвета, принадлежавший Анрису. С каждым разом, как я подпитывал энергию каждого камня, я становился всё бодрее и бодрейее. Оставались лишь три человека. Это Даник, комок шерсти, Женя Калинка и Артур. Даник и Женя Калинка. Мы лишь потратили пятерку, ибо я хотел оставить половину на черный день. Андрис был уже дома. Энгри Даник ушли на море. А я шел спокойно домой. По пути я встретил... Даниэля Гурьева и его приятеля Женю Калинку. «Это будет легко сказал я про себя. «Хеллоу, Макс!», — воскликнул даник «Привет!», — сказал спокойно Женя. «Макс, мы как раз искали тебя. У Жени сломался компьютер. А ко мне, как ты знаешь, уже нельзя. Поэтому мы просим тебя помощи». «Продолжай», — медленно произнес я. Я внимательно слушал Даника. «Нам надо найти одну вещь в нете, и поэтому...» «Да без проблем!» — смело ответил я. «Спасибо, ты верный друг», — поблагодарил меня Даник. В левой руке появился камень зеленого цвета, принадлежавший Данику. В другой руке камень фиолетового цвета. После того, как я использовал их, я почувствовал невероятную силу в своем теле. Я прекрасно знал, что эта сила возрастала не просто так, а для чего-то более важного. Вот только для чего я не знал до сих пор. На очереди был Артур. Все надежды оставались только на него. Оля! Оля! Даник и Женя посидели у меня совсем недолго, Женя вернулся в свои края, а даня как всегда, пошел здесь со своими лысыми котами, это было его хобби. Я решил пройтись до стадиона в надежде наткнуться на Артура, на стадионе не было ни души. Откуда ни возьмись, послышались крики, я прислушался. «Макс, эй, Макс!» Я посмотрел по сторонам. Ко мне навстречу шла Оля. Она была одноклассницей и подругой некой Сандры. «Да-да-да, именно та Сандра, бывшая подружка моего детства». «Привет, а где это ты все время пропадал?» «Да-да, я-то был в Меложи, на огороде». А еще был в Монако. Ты был в Монако? Разумеется. Если не веришь, то я могу показать видео в моем телефоне. Прошло буквально минут 20-30. Так как просмотр видео прервал звонок. Звонил Артур. Я ответил. Артур сбросил. Черт, Оля, есть кредит? Да. Выручи, Пожалуйста. Окей. Я позвонил Артуру. Привет, Артур. Ты что-то хотел? Привет. Слышь, ты сейчас дома? А как бы я возле своего дома? О, я сейчас в Айвере и направляюсь в твои края. Супер! Я буду ждать тебя на стадионе. Я отдал телефон Оле, попрощался и побежал в подвал за велосипедом. «Осталось завоевать доверие Артура, после чего все вернется на свои места», — сказал я про себя. Артур. Я взял велосипед и поехал на стадиона. Я успел проехать около 11 кругов, когда на 12 я увидел Артура, который мчался ко мне навстречу. Артур резко затормозил. «Какие люди!» – обрадовался я. «Мы поздоровились. Я ненадолго», – сказал Артур. Мы посидели у меня, поиграли в компьютер, после чего Артуру пора было ехать обратно в мелыжи. Я решил провести его. Поначалу Артур убеждал меня, что нет необходимости ехать с ним. Однако я смог его переубедить. Как было приятно вновь объявиться в таких фантастических местах, как вайвре Айвре, Асере и Мелу Ради этого я и поехал с Артуром. Когда мы подъехали к его даче, мы еще немножко погуляли. Артур сразу же уехал со своими родителями в Ригу, а я обратно домой. В руке появился камень красного цвета. Я сжал его. Затем произошла вспышка. Я приоткрыл глаза. Я до сих пор сидел на своем велосипеде. Однако я был уже не невмел уже. Каким-то образом я переместился на стадион. И я сразу же понял, что это был еще не конец. Дарк и Сокол. Я увидел, как к стадиону мчались Дарк и Сокол. Но зачем? Они не были в том списке. Я сразу же понял, что они оказались здесь не случайно. Мне предстояло это узнать. Они подъехали ко мне. Здорово, бодро поздоровался Дарк. Привет, Макс. «Не хочешь погонять с нами?» — предложил Дарк. В моей голове появился голос того человека. «Во-первых, соглашайся на велогонку. Во-вторых, они здесь не случайно. Я дал им шанс вернуться». «Что?» — удивился я про себя. «Но, но... Если они тебя выиграют, то они вернутся в прошлое, как и все остальные. Если выиграешь ты...» Они останутся в настоящем. Так что выбор за тобой. Я согласен, ответил я Дарку. Мы развернулись и поехали к старту. Каждый включил свою музыку. Дарк одел наушники и сказал. На старт, внимание, марш! Мы стартовали. Дарк был на первой позиции. Я, к сожалению, на третьей. Мы договорились посостязаться целых три круга. Два круга лидировал dark Только на третьем он начал выбиваться из силы. Я сразу же понял, что смогу его обогнать. И мне все-таки удалось. До финиша оставались единицы. Я бился с Дарком за первое место. В итоге я пересек линию первым. Я выиграл. Однако Сокол до финиша не доехал, ибо с его велосипедом что-то случилось. Ну, это неважно. Дарк посмотрел на меня и сказал: В "Следующий раз". Не успел он произнести свою речь до конца, как вдруг произошла яркая вспышка. Я закрыл глаза рукой и затем приоткрыл глаза. Я посмотрел по сторонам. Я оказался в том белом пространстве, где всё и началось. Все в сборе. Часть первая. Я знал, что ты это сделаешь. Обратился незнакомиться ко мне. Знали? Но зачем? Это не важно. Я просто хотел в этом убедиться. Я ничего не сказал. Вижу, тебе пришлось повозиться, чтобы набрать 26 камней. «Верно», — ответил я. «Сейчас они все в тебе. Тебе остается использовать их в присутствии их хозяев. То есть возвращаться в прошлое всем вместе? Именно. Ты мыслишь на три шага вперед. Это впечатляет». Сейчас ты вернёшься обратно на стадион, затем ты произнесёшь имя каждого, даже того, кому не суждено вернуться. После этого я дам дальнейшие указания. Всё ясно? Эээ, -э, почти, говори, я слушаю. А что насчёт Владика и второй Сандры? о о, -о. Они не относятся ни к первому списку, ни ко второму. «Почему? Почему?» – возмутился я. А «Потому что они будут существовать сразу, в двух параллельных мирах. В прошлом и в настоящем. Ты и остальные, 25, перенесутся из настоящего в прошлое, а другие 9 останутся в этом времени». Зачем Владику и Сандре одновременно существовать в двух мирах? Потому что я так решил. Произошла повторная вспышка. Я стоял уже на стадионе. Я вспомнил слова незнакомца и принялся за дело. Я, Владик, Артур, Эва, Эвия, Лиана, Сандра, Сандра, Оля, Лена, Саша, Данила, Денис, Дениэль, Хомяк, Юра, Марк, Гоша, Женя, Андрей, Эрвин, Микус, Дарк, Сокол, Анрис, Оля, Лиза, Бублик, Симона, Аня, Атя, Каролина, Вика, Макс Ринга, Женя Калинка, Энгер, Дайник. Все в сборе. Часть вторая. Все смотрели на меня, как на правителя. «И что теперь?» – подумал я про себя. «Скажи им, зачем ты позвал их сюда, а после этого ты все узнаешь», – сказал незнакомец мне. Я начал говорить вслух. «Я собрал вас всех сюда, чтобы вернуть вас в прошлое». К сожалению, вернутся только 28, остальные 9 останутся здесь. Остаются Сандра, Женя, Дарк, Сокол, Атя, Симона, Вика, Макс Ринга и Оля. И как только я хотел продолжить свою речь, то каждый начал излучаться своим цветом. Излучаемый свет уходил прямо в небо. все это выглядело потрясающе и фантастически. Все одновременно излучали свои цвета. Наконец очередь достигла меня. Я излучался разноцветным. Я посмотрел на небо. остальные тоже подул легкий ветерок и каждый начал исчезать. Один за другим исчезал. Когда все исчезли, И остался только я. Я посмотрел на свой дом, заплакал и улыбнулся. И исчез. Девять человек пришли в себя. «Ребята, а что произошло?» – удивился Макс Ринга. Я спокойно сидел дома, как неожиданно я оказался тут и смотрел на Макса. И самое главное – куда и исчез он сам и остальные?» Я даже пошевелиться не мог, будто кто-то манипулировал мною. Я с тобой полностью согласен, добавил Dark. Тут не обошлось без магии. Эпилог. 1 июня 2002 год. Суббота. Утро. Ну вот, свершилась судьба, подарила нам шанс. Теперь мы можем исправить ошибки, совершенные в прошлом, чтобы изменить свое будущее. Я проснулся в своей кровати. Я огляделся в своей комнате. Комната выглядела совсем по-другому. Я встал, оделся и пошел в гостиную. В гостиной была моя мама, тетя Инна и моя двоюродная сестра Кристина. «Доброе утро!» – сказала мне мама. «Привет, Макс!» – поздоровалась со мной тетя Инна. «Привет!» – скромно поздоровалась Кристина. Я ничего не ответил и сразу же побежал в свою комнату. Я начал копаться на своем столе и наткнулся на календарь. 2002 года! Я спросил у мамы. мама какое сегодня число?» 1 июня». Субота Да, а что? Совершилось, сказал я про себя. Совершилось! Я по-быстрому позавтракал и побежал на улицу. Когда я выбежал на улицу, то увидел вокруг себя лучи разных цветов, которые тянулись к небу. Лучи были красного, жёлтого, зелёного, синего, чёрного, фиолетового, голубого, розового и оранжевого цвета. И все они излучались теми ребятами, которые вернулись. Затем я услышал шаги. «Можешь приступать», — обратился, всё тот же незнакомец ко мне. «А к чему?» «К новой жизни». «А что будет с остальными?» — спросил я. Эх, я тебе вот что скажу, они сами позаботятся о себе. Я хочу сдать правду. Э, какую правду? Где я? Незнакомец посмотрел на меня и подошел поближе. Прежде чем объявиться, я скопировал настоящие и в итоге одно из них я начал использовать. Я предложил тебе вернуться в прошлое. Потом ты завоевал доверие каждого, собрав всех в единое. И ву ты оказался в прошлом. То есть, настоящее осталось нетронутым. Второе настоящее, как бы теперь параллельный мир, изменилась ибо в нем остались 9 твоих человек. Ну а вы переместились в прошлое. Ну, в параллельное прошлое. Это прошлое не связано с настоящим, к которому я не притрагивался. Я знаю, тебе это трудно понять, но... Нет, нет, я все понял. Как хорошо. Теперь, когда я рассказал тебе всю правду, я могу идти. Постой, ты навсегда? Не волнуйся. Если что-то случится, я непременно объявлюсь. И удачи тебе. 31 августа, 2009 год, понедельник, вечер. Сандра, Женя, Дарк, Сокол, Атя, Симона, Вика, Оля и Макс Ринга были до сих пор на стадионе, пока не появился тот незнакомец. Незнакомец подошел к ним. «Вы кто?» – спросил Дарк. «Я человек», – ответил незнакомец. «Логично», – засмеялся Сокол. не он «А кто?» – спросил Женя. «Я его... Я его сына 31 декабря. 2017 год. Воскресенье. День. Зима. Повсюду снег. Вокруг только горы и деревья. Я еду на, на белом форде. и открываю бардачок. И вытаскиваю оттуда бумажку. Я посмотрел и положил ее обратно. Минут через десять я был уже на месте. Я подъехал к особняку, остановился и вышел из машины. Из особняка вышла Лена. Привет, Лена! Чао! У меня хорошая новости для тебя. Ну? Ну? Судьба подарила нам второй шанс.